Глава 50 Крис хатсон слышит звонок, подходит к трубке домофона и снимает ее. «Да?» «Может, это Донна вернулась после бездарного свидания с продавцом мороженого?» «Привет, Крис, это я!» произносит бесплотный женский голос. «Нет, Донна». «Прекрасно!» — отзывается Крис. «Хоть намекните!» Голос в трубке хихикает. «Я же говорила, что знаю твой адрес, глупенький!» Крис холодеет. «Конни Джонсон». «Ты меня впустить собираешься? Надо кое-что обсудить. Это ненадолго». Крис, беззвучно выругавшись, нажимает кнопку. «Чего ждать?» Он поспешно набирает сообщение Донни. «У меня Конни Джонсон». «Если не позвоню через 15 минут, высылай группу». Крис осматривается, проверяя, в порядке ли квартира. Конечно, в порядке, он ведь прибирался для Патрис и еще не успел все испортить. В дверь стучат. Глубоко вздохнув, он открывает. «Привет, Крис!» — повторяет Кони Джонсон. Отвечать Крис отказывается, но впускает ее. «Как миленько!» замечает конни, оглядывая комнату. «Тесновато, но миленько». «Ну, я не сбываю кокаин детям, так что большего себе позволить не могу», говорит Крис. «Ладно уж, мать Тереза». Кони садится на его диван. Крис берет стул, ставит напротив и тоже садится. «Вы знаете, что ступили на тонкий лед?» спрашивает он, явившись домой к офицеру полиции. «М-м-м-м», <сосатист> — <life> mm -hmm, мычит Кони. «Да и ты, пожалуй, рисковал, пригласив меня подняться. Выпить есть?» «Нет», — отвечает Крис, что, в общем, близко к истине. «Ну и пусть», — говорит Кони. «Тогда прямо к делу. Что вам известно?» «А вас?» «Угу. Известно, что вы убили братьев Антонио. Что у вас рейндж-ровер» что вы умны, но не настолько, чтобы вам все сошло с рук, так что я продолжаю копать». «Угу, повторяет Кони. «Ну, во-первых, без комментариев, а во-вторых, ты и сам умник. Так люди говорят». «Я не умник», — возражает Крис. «Умнее вас, но не умник». «Может, и так», — кивает Кони. «Выяснить, где ты живешь, оказалось нетрудно» крис пожимает плечами проследить человека до дома и правда нетрудно кони верно соглашается кони легко проследить тебя сюда и легко проследить донну де фрейтас до барнабистрит 19 у нее между прочим сегодня свиданка в пон нуар крис смеется игры на детской площадке мы офицеры полиции фальхайваа «Живем в Фархэвене. Выследить нас проще простого. Но чтобы меня запугать, вам придется постараться. Вы же знаете, что пальцем не тронете офицера полиции». «Знаю», — признает Кони. «Так что вам надо?» «Да, собственно, ничего. Хотела сказать лишь, что как деловая женщина не могу до бесконечности позволять вам совать нос в мои дела». «Неужели?» «Именно так. Вы фотографируете моих клиентов и так далее. Я приближаюсь к пределу своего терпения и по-дружески советую вам хорошенько смотреть, куда ступаете». Крис кивает. «Как же, как же. Вы ведь знаете мой адрес и адрес Донны. Я в ужасе». «Просто дружеское предупреждение». Конни, оттолкнувшись руками, встаёт с дивана. Если оно тебя не тревожит, забудь. «Спасибо, так и поступлю», — отвечает Крис, провожая ее до двери. «Прошу прощения за поздний визит», — говорит Конни. «По такому смешному графику живу». «Она, кстати, классная». Крис, уже собравшийся закрыть за ней дверь, замирает. Конни смеется. «И вы отлично друг другу подходите, если мне дозволено об этом сказать». «Ты, верно, уже соскучился? Ты здесь, она там, в Южном Лондоне?» «Об этом даже не думай, Конни», — цедит Крис. «О чем мне думать?» — удивляется Конни. «Просто говорю, что до Стреттема далеко, правда ведь?» «Конни, я не шучу. Для таких игр ты недостаточно умна, брось это». «Может, я и недостаточно умна?» — улыбается Конни. Зато довольно опасно или непредсказуемо, так приятней звучит. Я проследила до дома тебя, а кое-кто проследил до дома Патрис. Убирайся, говорит Крис. Уже ушла, глупыш, отвечает Кони. Обещаю, что мы будем присматривать за ней для тебя, чтобы она не попала в беду. Она и правда очень хорошенькая. Готова поспорить, ты перед ней на цыпочках ходишь. Так всегда бывает, если женщина чего-то стоит». Конни посылает ему воздушный поцелуй. Крис захлопывает дверь и приваливается к ней спиной. «Соображай быстрей, оцени риски». «Сказать Патрис, что Конни ей угрожала?» «Попросить, чтобы была осторожно остерегалась «Остерегалась рейндж-роверов?» «Напугать ее? Из-за чего? Из-за любительского блефа? Господи, а если это не блеф? Насколько непредсказуемо кони Джонсон? Сумеет ли он?» У него звонит телефон. «Донна. Пятнадцать минут истекли. Надо ответить». «Все чисто», — говорит он. «Чего она хотела?» «Сказать Донне правду?» Крис мгновенно принимает решение — и надеется, что не ошибся. Угрожала мне и тебе. Сообщила, что знает наши адреса. Велела бросить ее дело. Донна хохочет. Думает, я ее испугаюсь? Я ее тоже высмеял. Предложил показать, на что она способна. И это все? Спрашивает Донна. Просто любительская попытка запугать? Угу. «Извини, что зря потревожил». «Глупости. У тебя всё в порядке? Хочешь, зайду? Можем посмотреть ещё один эпизод «Озарка».» Крис открывает кухонный шкафчик, рассматривает аккуратно сложенный и убранный по ТРИС меню служб доставки. «Нет, мне надо выспаться». «Хорошо провела вечер?» В засаде с тем парнем из столицы, как его Джейден? Джордан? «Джонатан!» — поправляет Крис. «Утром увидимся!» «Доброй ночи, шкипер!» — желает Донна. Крис снова просматривает меню. Он убить готов за порцию карри, но захлопывает шкафчик. «Если ты сам себя не любишь, то кто тебя полюбит?»